Глава 26. Вот же, сука, верка! Мало того, что тварь спалил, так еще и все отберет. Сержант, кажется, сжевал собственные зубы, так ими скрипел, что сломал все. Десять человек нас повели в кабинет. Я хотел идти с гордо поднятой головой, но не вышло. Живот заболел, и меня скрутило. Ему срочно нужна мне часть! рявкнул Самсон. «Потерпит! Немаленький!» — остановился Старлей и с улыбкой ответил. Я перся на Твердохлебова, и мы поковыляли. Зашли в кабинет, а охрана осталась за дверью. Вершинин медленно и вальяжно занял свое место. Нус, приступим, господа!» — мягким голоском спросил он. «Свои нарушения вы знаете, но это цветочки!» «У меня есть донесение, что сержант Твердохлебов неоднократно не санкционированно ходил за стену, а добычу оставлял себе. Также Солнцев был раз и тоже ничего не предоставил в часть. Вот такие дела, друзья!» С мерзкой улыбкой закончил он свой монолог. «Прошу ознакомиться с донесением, обвиняющим меня в правонарушении», — сказал я тихим голосом. «Еще чего, мальчик!» «В нем не только о тебе, но и о сержанте, а это тебя не касается!» Цокнул Верка и погрозил пальчиком. «Очень интересно, но мне плевать. Хотите, оторвите часть, где про сержанта, но вы обязаны предоставить. Или это превышение должностных обязанностей, что я попрошу немедленно зафиксировать?» «Ты не на суде, молокосос!» — закричал Вершинин. «Значит, и наказание вы уносить не можете. Подождем тогда военного совета, пусть там все решают». «Совсем уже берега попутал Солнцев. Ты мне указываешь, что делать!» ударил по столу кулаком старлей, так что даже бумаги подлетели. «Я напоминаю, как должен работать старший в части, если вы забыли!» Возразил ему, чуть повысив голос, отчего брюхо еще сильнее заболело. «Ну хорошо!» — выдохнул Вершинин. «Оставим эту информацию до военного совета. Я вас поймал с полечным. Это ничего не изменит!» «А с чем, собственно, вы нас поймали?» «Я кашлянул». Сержант Твердохлебов, не зная покоя и переживая о том, что его отряд часто гибнет за стеной, решил потренировать своего зама. «Нарушили ли мы устав, выйдя без разрешения?» «Да». Но у меня и моего командира были благие цели. Поймали много тварей и убили их, доставили в часть. Молодцы, не меньше. А еще мы повстречали сильного монстра, с которым не справились отряды и сержант. Это обязательно нужно внести в дело. Возможно, нам грозит опасность». «Молчать!» — вскочил Верка. «Ты совсем что ли? Пытаешься из своих нарушений подвиги сделать?» «Думаешь, я дурак? Со мной это не прокатит, понял?» «Так точно, старший лейтенант Вершинин. У вас своя версия, у нас своя. Я вам уже вынес недоверие, так что делайте, как посчитайте нужным. А мы с сержантом напишем свою версию событий». «Да? И что же ты напишешь, малокосос?» Сквозь зубы произнес Аркадий Семенович. «Поживем, увидим», — ответил я. «Еще что-то есть?» «Решил поиграться со мной перед смертью? Ну что ж, давай!» Рассмеялся Старлей. «Завтра открывается стена, и выйдут несколько групп. Твой отряд, Самсон, пойдет последним. Раз у тебя такие бравые ребята, что таскаешь их раньше положенного срока, значит, они готовы. Вот только потом не жалуйся мне, что я отправлял тебя раньше остальных. Не слышу ответа!» Приложил руку к уху Вершинин. «Есть!» — прожевал Самсон. «Пошли вон!» — крикнул Верка. «Охранять их все время! Казарму! Постоянно с ними находиться!» Это он уже военным сказал за дверью. Мы развернулись и вышли. Снова изменения в плане, и все из-за одного чудака. «Ладно, сегодня будет длинная ночь, и завтра, скорее всего, тоже». «Вы куда?» — спросил один из военных. «Я отчасти уже плохо соображал, и меня вел сержант». «Вме часть!» — сухо ответил Самсон. «Рядовой Солнцев ранен. Ему требуется медицинская помощь. Вопросы? Или ты хочешь, чтобы он сдох, а я написал, что по твоей вине?» Твердохлебов без стука зашел в здание. К нам выскочила заспанная Цветкова со скальпелем в руках. «Самсон, ты совсем уже... Это тебе не публичный дом, так вламываться!» «Даша!» — шикнул он на нее. «Помоги ему! На нас напала весьма сильная тварь!» Меня положили на койку. Лейтенант разрезала мою кофту и майку. Судя по расширенным глазам, там не просто царапина, как я думал. Мне вкололи что-то, и спустя минуту я вырубился. Лейтенант с Самсоном, когда Солнцев отключился. «Кто на вас напал?» — спросила женщина, осматривая рану рядового. «Каменный тролль!» — плюхнулся на соседнюю куйку сержант. «Ну, а это значит...» — отвлеклась Цветкова от осмотра Солнцева. «Жопа! Вот что это! Монстр уровня редкий подошел к самой стене. Скоро прорыв будет!» Он не просто так там появился. «Но как вы выжили? Его рано!» — указала на живот Бориса лейтенант. Оставлена этой тварью. Даже коготь один отломал. И я его еще и вынуть не могу, будто прирос к внутренностям Солнцева». «Вкали ему дла исцеления. уставшим голосом произнес Самсон, выпивая уже третью лечилку. «Оплатить за нее кто будет?» — возмутилась Дарья. «Ты же знаешь, что я ее на продажу делала! Или думаешь, деньги только тебе нужны?» Кали! повысил голос сержант. «Я тебе все верну!» Я пришел в себя от разговоров. Точнее, Твердохлебов ругался с Цветковой из-за какого-то зелья, что мне дали. Оно очень дорогое, стоит 350 рублей. А лейтенант планировал эти деньги потратить на зелья в медчасть, потому что солдат почти нечем лечить. Самсон не отвечал, а больше бурчал о Верке и о том, что тут происходит. Я открыл глаза. Чувствовал себя хорошо, потрогал живот, рана затянулась. И только что-то твердое торчало, как отросток. Сука, еще одна инородная хрень в моем теле. Судя по тому, что я вижу то ли нож, то ли... Коготь той твари, которая на меня напала. Я поднялся и уставился на мужика с женщиной. «Лейтенант, я верну вам деньги. Спасибо большое, что помогли», — сказал я, смотря ей в глаза. «Да что ты говоришь, Солнцев? Вот только мне деньги нужны послезавтра. Где раздобудешь столько?» «Это моя проблема», — ответил ей сухо и перевел взгляд на Самсона. «Сержант, нам пора». Времени мало. Нужно все подготовить к завтрашнему выходу. У меня есть несколько задумок. Самсон кивнул, и мы пошли. Пока двигались, выдал свой план Твердохлебову. Он сейчас садится писать рапорты, а я занимаюсь отрядом. Верка думает, что он самый умный. Не зря я правил целой планетой. Навидался таких бюрократов и их крючкотворство. Сержант сейчас делает доклад, почему мы вышли за стену. Какие у этого были цели и причины? Отдельно расскажет, что предыдущие его отряды быстро дохли по вине Вершинина, который отправлял их слишком рано. Раз мы уже поставили свои жизни на этот военный совет, то дороги назад нет, и бороться с гадом нужно его способами. Самсон отдельно напишет про ситуацию с амуницией, зельями, оплатой службы военных и премиями а еще про Зубарева и его делишки. Но самое главное, нам нужны еще свидетели. Понятно, что отряд все подтвердит, но требуются незамешанные люди, и по этому поводу он пойдет к Цветковой, постарается ее склонить на нашу сторону. «Подъем!» — крикнул я, когда мы зашли в казарму. «Через пять минут у нас собрание! Всем быть в бодрости духа! У меня хорошие новости!» «Дима, сходи постучи к девушкам, пусть тоже подключаются!» Все уставились на меня и сержанта. Самсон кивнул и направился в свой кабинет. Солдатики, которые нас охраняли, зашли в казарму. «Э, не, братцы, сказали охранять исполняйте. Вот только не здесь, это наша территория!» Вытолкнул несколько человек за дверь и закрыл ее. «Боря, что случилось-то?» — спросил вернувшийся Дима. Сейчас все расскажу. Не хочу повторять несколько раз. Видок у меня был так себе. Весь был в слезе монстров, верхняя одежда разрезана, а живот перемотан бинтом. Айвас быстро собрался и встал рядом со мной. Его ребята тоже подтянулись. Володя жаловался, но поднимался. Только Витя никак не отреагировал. «Звуковая пуля!» — произнес я, и моя магия устремилась в голову Мисоедову. Его скинуло с кровати, и он приложился рожей об пол. Вскочил злой. Смотрел по сторонам, но когда увидел, что все собираются, ничего не сказал и даже напялил портки. Я пропустил момент, когда Борзов опять сцепился с Мисоедовым. Звуковая пуля в голову обоим для успокоения юношеской души. Потом Володя и Витя встали в позу для отжиманий. Борзову хватит и этой нагрузки, а вот Мисоедов стал у нас скамейкой. На него уселись Айвас со своими ребятами. «Придурки! Если еще раз увижу, что вы выясняете отношения, получите у меня!» Сказал этим двоим, когда они уже стали уставать. «Стойте так, пока я не скажу! У нас проблемы, а вы тут хренью маетесь!» «Ну, Боря!» — обиженно произнес Владимир. Подошли девушки, и у нас началось собрание. Решил говорить правду, потому как они тоже попали под раздачу. Поведал о том, что я выразил недоверие Старлею, что будет военный совет, где меня могут лишить жизни, что нас с сержантом поймали, в целом обрисовал все произошедшее. Завтра наш отряд выходит за стену! оставил самое приятное напоследок. Кто как отреагировал на данную новость? Айвас с ребятами оскалились. Ольга прикрыла рот, но ничего не сказала. Царёва улыбнулась. Володя запротестовал, что там он помрёт. Дима просто дрожал. «А вот видите, плевать. Главное, чтобы перед этим покормили». «Команда мечты», — подумал я про себя. «У меня меньше суток, чтобы подготовить их к шансу на выживание. Многие не просто не готовы, а вообще не должны здесь быть». Потом мы перешли к обсуждению правил. Теперь все ходят группами в несколько человек. Даже в сортир, и девушек это тоже касается. Вершини на Зубарев попытаются или отомстить, или подставить, поэтому все отращивают глаза на затылке и глядят в оба. «А если ты проиграешь?» — вдруг спросила Царева. «Тогда, старлей, все свое внимание переключит на нас». «Рад, что ты веришь в меня, Елизавета». — ответил ей с улыбкой. «Но я...» — замялась девушка. «Она права. Своими действиями я уже обрек их на риск. И если провалюсь, то все пострадают. Вот только у меня нет варианта проиграть, твари. Я сделаю все, чтобы Верка больше не был здесь торлеем, а лучше сдох, как и Зубарев». «Солнцев!» — крикнул сержант. «Зайди!» «Ждем меня!» Приказал я отряду и направился к Самсону. В его кабинете был бардак, бумаги валялись повсюду. Мебель перевернута, сам сержант стоял злой. «Твои документы! Их нашли!» Сухо сказал Самсон, смотря мне в глаза. «Понял», — ответил ему. «Пока действуем по плану». Я вышел из кабинета, сжал кулаки до хруста. «Вот же, сука, Вершинин мой папаша!» «Ничего, мы еще посмотрим, кто кого». Я вернулся к ребятам. «Царева, подойди!» — сказал я громко. Девушка аж от моих слов и медленно направилась ко мне. «Пока что это самая адекватная идея с минимальным риском». Елизавета встала рядом и выпитила отсутствие груди. «Елизавета Сергеевна», — обратился я к девушке, «у меня есть просьба, буду рад, если вы поможете». «Слушаю вас, Борис Иванович», — ответила она с улыбкой. «Нужно пробраться в кабинет Вершинина и найти мои документы после того, как мы сходим за стену. Про что они, ты знаешь. Никого, кроме тебя, я попросить не могу. Твои навыки и то, что ты уже посвящена в это дело...» «Хорошо», — не думая, — ответила девушка. «Но у меня есть одно условие». «Какое?» «Хочу, чтобы ты ко мне относился так же, как к обручевой», — выдала Царева. «Что?» «Я девушка, а не просто убийца. Хочу, чтобы ты ко мне относился так же, как с сисястой», посмотрела в мои глаза Елизавета. Я кивнул ей и пошел к остальным. Девушка последовала за мной с гордо поднятой головой. Не думал, что ее это так беспокоит. Ну да ладно. Хотел бы я сказать, что это моя последняя проблема. «Дима!» — обратился я к пареньку при всех. «Твоя задача — сделать так, чтобы Володя у нас добрался до Менчасти и провел там время до вечера. У него есть работа». «Я за!» — сразу же ответил Борзов и упал из стойки на пол. «Как я это сделаю?» — удивленно спросил Говорнов. «Не знаю. Это твоя головная боль», — пожал я плечами. Ветер разрешил тоже встать. Паренек, несмотря на свою силу, вымотался и вспотел. До утра разрешил всем поспать, сам же взял табуретку и сел у входа. «Пойдем по моей схеме. Думаю, сержант согласится. Формат, где все бьют одного, слишком рискованный. Последние разы, когда твари заходили в тыл или вообще сбоку выскакивали. Когда все вырубились, оставался еще час до подъема. Решил его провести с пользой. Заглянул в себя. Яд уходил, вместилище росло, каналы почти очищены. По сравнению с тем, что было изначально, они почти вытянулись. Но как же меня напрягает, что в пузе теперь не только хрень какая-то, которая втягивает яд в себя, так еще и коготь твари. Да и этот пузырь с ядом никуда не делся. По факту во мне все еще остается токсин. А спросить у кого? Цветкова, я думаю, заметила все изменения в моем теле. И не хочется, чтобы у меня из-за этого были проблемы. Кивнул. С ней я поговорю. Теперь тренировка. Я повредил свои каналы, создав 10 звуковых пуль. Они заболели, немного вытянулись. Дальше произошло странное. Что-то из когтя вышло и потекло по моим каналам. От боли я чуть не свалился с табуретки, но потом почувствовал прилив сил. Бред какой-то. Проверил. Создал 20 звуковых пуль одним махом. Сейчас это мой предел. Вернул магию в себя. Вспомнил, что Борис освоил еще один вид магии. Крученая звуковая пуля. Весьма неплохая способность, потому что пуля летит в нужном направлении, исчезает и снова появляется уже перед самой целью. Для неожиданных атак самое то. Попытался ее воссоздать. Так как не хотел никого будить, то пришлось повозиться, чтобы пуля была маленькой и не издавала звуков. Как же я вспотел, пока не добился результата. «Ох!» — выдохнул я. Следующим у меня был звуковой барьер. Мой максимум — четыре штуки по десять секунд. Вот это рост! Теперь будет куда проще разбираться с монстрами и прочими человеческими тварями. После последней сформированной защиты меня вырубило. Всю магию потратил, да и не спал столько времени. Пришел в себя на табуретке, когда сержант скомандовал подъем. Самсон расщедрился и дал поспать до 10 часов. Ребята вставали, я же взял вещи и пошел отмываться от слизи и крови. Заскочил в душевую. Провозился с тем, чтобы снять бинт. На теле не осталось раны. Только родинка черного цвета украшает мой живот. Потрогал, твердое, как металл. Залез под струи воды и стал очищаться. Засохшая слизь еще хуже смывалась. Скреб себя с такой силой, что даже поцарапался в нескольких местах. Когда вышел из душевой, все чистили зубы и умывались. Я заглянул к сержанту и выдал ему план о построении за стеной. Пришлось немного поспорить и доказать свою точку зрения. Самсон вообще хотел, чтобы ребята остались у стены, и только мы с ним пошли за монстрами. После чего добыли максимум и объявили, что это отряд. Он, как и я, понимал, что ребята еще не готовы. Пришлось долго его убеждать в том, что им на пользу будет. Как расти, если нет вызова? Поэтому пусть понюхают монстров, попытаются убить, разделать… Наконец-то забрал у него пособие по монстрам. Самсон в этом бардаке нашел всего одну книжку. Потом мы всей толпой пошли на завтрак. Военные сопровождали нас. Дима поведал план, который он придумал, чтобы Володя день провел в медчасти. И, к сожалению, Борзов будет недоволен способом, который выбрал Гавурунов. Все сели есть. Дима переговорил с Витей, тот посмотрел на меня и кивнул. Я подошел к Володе. «У Цветковой тебя ждет монстр уровня необычный». Борзов скачил и уставился на меня. «Да сядь ты, успокойся. Это не мой зверь. Я только помог его убить. Поэтому моя только железа. Создай из нее лучший эликсир и разбавь его до уровня подмастерия. Или как там это делается?» «Боря, правда?» — раскрыл свои глаза Володя. Паренек светился счастьем. «Да, родниковый волшебник в измененном виде. Но это еще не все. Из всех остальных частей приготовь зелья». «А с артефактами что делать?» — удивился Борзов. «А что с ними?» — уточнил я. «Из его шерсти создают магический посох, если достаточно материала». «Сделай», — сказал я. «Только мне бы стоимость его узнать». К Володе подошел Витя и взял его за плечо. Борзов повернулся с улыбкой на глазах. «Прости, но так надо!» — Пробасил наш здоровяк. Хрусь прозвучала на всю столовую. Володя заорал и упал на пол. «Ах ты, тварь! Сука! Да я тебя убью! Отравлю тупой ты кусок мяса!» — кричал Борзов. Я наклонился к нему и сказал. «По-другому тебе никак нельзя было отправить мечасть. Цветкова поможет. А может, еще и пожалеет. Главное, глазки сделай печальные». Владимир сразу же заткнулся и улыбнулся. «Вот же помешанный!» «Ну да ладно. С этой проблемой мы разобрались. Сегодня вечером отряд Долгоруковой придет за своими зельями. Должны оставить 15%. И еще железа. Хорошо, что отдал ей, а то совсем бы с пустыми руками вернулись». Военные отвели Володю в мечасть, а мы переместились на тренировочное поле. Айваз гонял всех, пока я читал книжку по монстрам. Сейчас эти знания для меня куда важнее физических занятий. Я совсем не заметил, как пролетел день. Все сходили на обед и продолжили тренироваться. Я же не отрывался от книжки. Стемнело. И тогда я просто вернулся в казарму и продолжил там. «Стройся!» — крикнул сержант. «Собираемся! Скоро мы пойдем за стену!» Хотел бы я сказать, что все в нашем отряде горели желанием и жаждой охоты. Кроме Айваза, его людей и Царевой, никто не хотел идти за стену. Витя пофиг, он даже спросил у сержанта, можно ли жрать монстров. «Только попробуй!» — закричал Самсон. «Я тебя там оставлю на неделю, кишкоглот хренов!» Все. Я закончил чтение и убрал книгу себе в сумку. Завтра отдам Айвазу, чтобы он изучил со своими, и потом по остальным пойдет. Лично будет проверять, как усвоили материал. Сержант выдал оружие Гавронову и Борзову. Те посмотрели на металлические ружья с особой грустью. Это все, что у них есть. Ими же и убивать, и защищаться. Выдал по 10 магических пуль. Пять помещаются в обойму, и еще один комплект запасной. Ребята смотрели друг на друга с кривыми улыбками. За нами зашли военные, и мы дружной шеренгой потащились к заставе. Володя успел в самый последний момент, прибежал с розовыми щеками и улыбкой до ушей. Видимо, Цветкова и правда его приголубила. «Я все сделал!» — запыхавшимся голосом сообщил паренек. Я хлопнул его по плечу, отчего он скорчил недовольную гримасу. «Еще болит вообще-то, и мог меня предупредить, что вы придумали такое!» «Ну, прости, дружище», — ответил ему с улыбкой, пока мы шли. «Нужна была естественная реакция. Ты не переживай. Витя потом был наказан. Бегал больше всех, да и с артефактами возился один». Володя кивнул. «Мы продолжили свой путь, вышки осветили нам дорогу. Сейчас не нужно посылать сигнал, что свои». На заставе стоял Зубарев и Вершинин, да и в целом народу много было. Подойдя поближе, я заметил, что часть людей ранена. Такие же новички, как и мы. Может, на пару месяцев больше служат. Военные грузили тела и останки на носилки. Тут еще и трупы были. О, отряд Твердохлебова! Вот и вы, господа и дамы! Ваш первый выход за стену! Волнуетесь, не нужно. Как видите, уже несколько отрядов вернулись. Жертв, оставшихся за стеной немного, да и не пострадали почти. Так что все будет хорошо. Издевался Верка и развел руками над телами военных. Мы остановились и ждали, пока всех раненых и убитых уберут. Диму с Володей вырвало, чему безумно обрадовался Вершинин. Специально затеял это представление, чтобы деморализовать. Оля тоже стояла бледная и старалась не смотреть на обглоданные останки. «Там столько мяса осталось. Монстры уже собрались, наверное. В стаи сбились, ждут добавки», — сказал мне на ухо Вершинин. «Не на того ты пасть открыл, Борис Иванович Солнцев-Марков». Только я решил ему ответить, как стена двинулась. Ребята переглянулись. Сейчас я увидел страх. У всех, даже у Айваза и у Вити. На них тоже подействовало шоу Верки. Никто не хотел идти вперед. «Пошли!» — скомандовал Самсон. «Удачи вам! Уверен, что все будет хорошо! С вами же сержант Твердохлебов и его лучший замсонцев! Вам нечего бояться!» — рассмеялся нам спины старлей. Самсон шел первым. Замыкал наш отряд я. Туннель, и вот мы за стеной.